Глава шестнадцатая Войско Илрида укрылось от солнца и несколько дней отдыхало, ибо битва измучила троллей. После этого они двинулись на юг. Частью по морю, частью по суше. Их корабли достигли гавани эльфийского утеса в ту же ночь, как вышли в поход. Команды сошли на берег, разграбили окрестности замка и, встав лагерем у его стен, стали ждать подхода сухопутных сил. Отряды, двигавшиеся по суше, с грумом и вольгардном во главе шли медленней. Конники обшаривали страну и, натыкаясь на небольшие отряды эльфов, уничтожали их. Впрочем, тролли при этом тоже несли потери. Тролли грабили и сжигали усадьбы, встречающиеся им на пути, а их обитателей угоняли в плен. Пленники шли длинными колоннами, прикованные друг к другу цепями за шею и со связанными руками. Во главе колонны пленных эльфов брел Имрик. Тролли, которым достались яства вина и женщины Альхейма, не слишком торопились к эльфийскому утесу. Уже к исходу той ночи, когда Имрик проиграл битву, обитатели замка то ли благодаря своему волшебному искусству, то ли из-за отсутствия вестей поняли, что эльфы потерпели поражение. Вскоре, увидев с высоких стен окружившие их костры врага, черные корабли, частью вытащенные на берег, частью вставшие на якорь в заливе, они убедились в том, что захватчики одержали полную победу. Фреда, стоя у окна своей спальни, услышала за спиной тихий шорох шелковых занавесей. Она обернулась и увидела Лия с ножом в руке. Злоба и отчаяние застыли на лице высокородной эльфийской дамы. Она уже больше не походила на лицо богини, вырезанной древним мастером юга из слоновой кости. Лия заговорила на языке людей. «Что же ты не плачешь о Милам, который теперь стал кормом для воронов?» «Я буду плакать, когда узнаю, что он погиб», — бесстрастно ответила Фреда. «Но в нем было слишком много жизни, чтобы я поверила, что теперь он мертв». «Где же он в таком случае?» «И даже если он жив, что толку от скрывающегося беглеца?» лия улыбнулась одними губами. «Ты видишь этот кинжал, Фреда?» Тролли стоят лагерем у стен эльфийского утеса, а ведь твоя вера запрещает тебе самоубийство. Но если ты хочешь, я с удовольствием помогу тебе. Нет, я буду ждать Скафлока. Разве у нас нет копий, стрел и военных машин? Разве не великие запасы мяса и воды в замке? Разве его стены не высоки, а ворота не крепки? «Мы можем обороняться от нападающих!» Леа опустила руку с ножом. Она пристально взглянула на эту сероглазую девочку, стоящую перед ней, а потом сказала, «Сильна же ты духом, я, кажется, начинаю понимать, что Скафлок нашел в тебе. Однако твой совет — это совет смертного человека. Столько в нем глупости и нетерпения». «Да могут ли женщины отстоять крепость, когда их мужчины пали?» «Они могут попытаться или пасть, разделив судьбу своих мужчин?» «Нет, у нас есть другое оружие», — на лице Лия мелькнуло злое веселье. «Женское оружие. Но чтобы воспользоваться им, надо открыть ворота». Ты хочешь отомстить за возлюбленного? Да, и стрелой, и кинжалом, а если потребуется, то и ядом. Что ж, тогда раздавай троллям свои поцелуи. Быстрые, как стрелы, и острые, как ножи. Горькие и смертельные, как чаша с ядом. Так поступают эльфийские женщины.